Глава двенадцатая. Алена Открываю глаза и понимаю, что голова как будто раскалывается на мелкие кусочки. Приподнимаюсь, зажмуриваюсь. В глаза бьет яркий свет. Рядом с кроватью стоит графин со стаканом. Беру его и пью прямо из горла залпом. Осматриваюсь. Я в своей комнате в том самом доме, из которого очень хотела убежать. Почему вернулась? Ничего не помню. С Пашей говорила, потом с каким-то парнем танцевала, а потом провал в памяти. А еще меня кто-то раздел, потому что я в одной майке, но трусы хотя бы на месте. Да что все-таки произошло? Пытаюсь прокрутить в голове вчерашний день. А, судя по солнцу, за окном сейчас рассвет. Голова сильно болит, но я вспоминаю, как увидела Оскара с другой. Все тело начинает ломать. Встаю и надеваю джинсы. Осторожно открываю дверь, выглядываю. Никого. На цыпочках подхожу к лестнице и уже собираюсь спуститься, но слышу разговор внизу. Голос Оскара и еще один, женский. Отхожу назад к стене, чтобы меня не было видно, но продолжаю слушать. До меня не сразу доходит, почему я не понимаю смысл слов. А потом меня осеняет. Говорят на английском. И как только я это понимаю, непонятные слова становятся обычными. Я перевожу услышанное у себя в голове. Чего-чего, а вот английский меня отец выучить заставил. И сейчас я ему очень благодарна за это. Напомню еще раз, почему я должна поехать в отель. Женский голос. Догадываюсь, кому он принадлежит. Сара, я приеду к тебе, как только смогу. Это не ответ на вопрос. Так нужно. Для всех она моя жена. Ты не можешь здесь жить. Ты знаешь, чем я рискую. Это глупо. Не знаю, кто может верить в этот бред. План с самого начала мне не нравился. Это не твое дело. Не лезь туда, куда не просят. Грубый голос Оскара. Тебе пора. Раздаются шаги, затем громкий стук захлопывающейся двери. Я возвращаюсь в свою спальню и ложусь на кровати. Хочется плакать, но я не буду. Я должна хорошо подумать. Что это еще за план? «Что, Оскар от меня скрывает?» Внезапно дверь моей комнаты открывается. Я приподнимаюсь на кровати. Вижу Оскара в дверном проеме. Смотрит на меня как-то странно. «Стучать не учили?» Хотела спросить раздраженно, но я промямлила, как ребенок. Оскар берет стул и садится рядом с моей кроватью. «Вижу, тебе уже лучше. Как себя чувствуешь?» Я молчу, смотрю в его лицо. С одной стороны, такой он для меня родной, знакомый. А с другой, совершенно чужой человек. «Я хочу извиниться», — начинает Оскар, я его перебиваю. «Вот не надо извиняться, мне это не нужно. Мне все равно, встречайся с кем хочешь». «Да? А что это тогда вчера было?» Кто же так себя ведет, если все равно?» Произносит и буравит меня злым взглядом. «Это не твое дело!» Огрызаюсь. В душе становится неприятно, что я с ним так разговариваю. Но... Но зато теперь я не притворяюсь. Пусть познакомится с настоящей Аленой. Оскар тяжело вздыхает. «Ты хоть знаешь...» Из какой передряги я тебя вчера вытащил? И что с тобой было бы, если бы я не успел? Пока он говорит, я вспоминаю свое последнее воспоминание, как какой-то незнакомый парень меня куда-то ведет. Блин! И что вчера произошло? Спрашиваю. Двое уродов! Заталкивали тебя в машину. Вот что! Сама догадаешься, чего они от тебя хотели. И где они теперь? Сидят в изоляторе. Кстати, ты должна подписать заявление. Я уже все подготовил. Не буду я ничего подписывать. Скрещиваю руки на груди. Оскар смотрит, прищурив глаза. Затем хватает меня за руку и притягивает к себе так, что я чувствую его дыхание у себя на щеке. «Глупая девчонка, ты хоть понимаешь, что с тобой было бы, если бы не я?» «Не делай вид, что тебе не все равно!» Отвечаю ему тем же тоном, что и он мне. «Вздумал меня воспитывать? Не получится! Я понимаю, что он спас меня от неприятностей, но благодарить его не собираюсь, потому что из-за него я и попала в эту историю!» Он сам во всем виноват. А еще теперь я знаю, что он что-то скрывает. И я хочу выяснить правду. Ты можешь не прятать свою девушку. Пусть приезжает сюда. Говорю, а Оскар, слушая меня, приподнимает брови. Прокашлившись, я добавляю. Ну, а я буду сюда приглашать своего парня. Окей? «Откуда у тебя вдруг...» Появился парень. Появился. Слушай, Ален, давай без шуток. Пока мы женаты, не надо никакого парня. Вот уж извини, а он есть. Оскар смотрит на меня недоверчиво, поэтому я выпаливаю. Вот сегодня и приглашу его в гости. Познакомишься. Оскар молча встает и подходит к двери, а потом оборачивается и вздыхает. Какой же ты еще ребенок, придумала себе парня, чтобы только меня позлить. Выходит, я кидаю подушку в закрытую дверь, я сжимаю кулаки. Вот идиот, думает, что я шучу, а я не шучу. Прекрасно помню, как вчера Паша предложил мне свой гениальный план. Я сначала отказалась, а теперь думаю, что это чудесная идея. Кем он себя возомнил? Думает, что я не смогу встречаться с парнями. Да с Пашей такую любовь сыграю, что Оскар в обморок упадет. А еще я знаю, что Оскару для чего-то нужно, чтобы все верили в наш настоящий брак в кавычках. А я ему планы подпорчу. Узнает, какой я еще ребенок.